п о р т о в ы й район. «Мудрость мне нужна! Чего непонятно?» Матадор уже орал на скрюченного попрошайку, одетого в л о х м о т ь я Попрошайка л е ж а л на земле, скрючившись калачиком, закрывая голову руками, трясясь и сквозь слезы выговаривая. «Не бейте меня! Не бейте! Мне деток кормить нечем! У меня нет ничего!» «Да на кой мне тебя бить? Мудрость дай мне, чтоб тебе!» Матадор поднял деревянную миску, валявшуюся у ног Попрошайки, и скинул в нее пару с е р е б р е н н и к о в «Вот, на пропидание тебе отсыплю!» Попрошайка даже не взглянул на миску с монетами, с низкого старта рванул в сторону ближайшей подворотни и скрылся за углом. «Ваше отношение с нищими портового квартала неприязнь». «Да что же это такое?» в о с ь м о ю уже!» Матадор начал злиться и оглядываться в поисках очередной жертвы. Но, видимо, слух о сумасшедшем Тауране разлетелся, и все попрошайки разбежались. «Ты что, народ обижаешь? Аль тебе над убогими и бедными измываться удовольствие доставляет?» Матадор опустил взгляд под ноги. Именно оттуда шел звук. Под его ногами сидел безногий инвалид в холщовой рубашке и штанах. «Да я просто мудрость ищу, а они не дают. Все падают и ревут, чтоб не бил». л о может ты мне задание на мудрость дашь?» «Какая тебе мудрость? Зачем она г о р е м металла? Ты себя-то видел? Как можно ждать мудрости свыше, не ведав самого низа? Никто тебе не подскажет и не поможет, пока ты не поднимешься с самого дна». Заработай-ка пару золотых, сиди здесь, и тогда с тобой заговорят как с равным, потому что ты дно в и д е л Внимание! Вам предложен квест. В поисках мудрости. Часть 0. Класс. Обычная. Цель. Заработать по п р о ш а й н и ч е с т в о м 2 золотых. Запрещено договорное пожертвование и пожертвование от игроков из вашего контакт-листа или клана. Награда. Доступ к заданию в поисках мудрости. Часть 1. «Это мне что? Побираться придется!» Матадор, выпучив глаза, почесал промеж рогов и поднял земли деревянную миску попрошайки. «Чаша подати. Прочность два из десяти. п у с т я час». Матадор сидел на краю широкой улицы, подпирая стену. Он был облачен в полный латный доспех, только шлем отсутствовал. В руках у него была крошечная, по его меркам, деревянная миска, что придавало сюрреалистичности его образу. «Подайте на квест! Подайте на квест!» Его вопрошающий бас, вкупе с полным латным доспехом из Адамантия, не вызывал сожаления или сопереживания прохожих игроков. Туран удостаивался только недоуменных взглядов. «Эй, эльф, подай на квест бедному Турану!» «Кто я?» Он достал ежа. но обозвавший его эльф моментально испарился. «О, гном, подай на квест!» м о т и приблизился к гному НПС, прохожему в обычной повседневной одежде. Вид закованного броню из адамантия и с ежом наперевес Таурана заставил гнома судорожно рыться по карманам. Он достал надкушенное яблоко и положил в протянутую миску п о п р о ш а й к е я жду по-твоему, буду это и есть?» – просил Тауран, разглядывая яблоко. Он поднял взгляд, но гнома и след уже простыл. Он еще раз взглянул на яблоко и, понюхав его, закинул в рот. «Что-то я неправильно делаю», ч а в к а и яблоком, констатировал Монтадор. Он повертел деревянную миску в руках и начал осматриваться по сторонам, начав наблюдать за другими попрошайками. Они держались на приличном удалении от него, но все же были ему видны. Вот один попрошайка, одетый в старый заштопанный плащ, Достал бутылку из-под полы и, отхлебнув, снова принялся постановать трясущейся рукой, протягивая деревянную миску. Вот женщина на углу в драных лохмотьях. Прохожий кинул ей жареную лапку какой-то птицы в миску. Она сразу позвала из подворотни какого-то ребенка. Он быстро обглодал лапку до костей и вернул кость женщине. Она принялась разгрызать ее и высасывать костный мозг. Попутно громко хрумкая, то ли хрящами, то ли мелкими косточками. Как-то даже не по себе, со счетом под два миллиона тут сидеть. Матадор нахмурился и уставился на руку в латные перчатки. И еще и в д а м а н т и е в о м доспехе. Спустя полчаса. Матадор сидел в обычной холщовой рубахе и таких же штанах, скрестив ноги в позе лотоса. Одна рука его была уперта в бок, а вторая подпирала подбородок, локтем упиравшись в ногу. Его взгляд остановился на деревянной чашке перед ним. В ней сиротливо болтались три медика. «Чего-то т я неправильно делаю. Я так год копить буду три золотых». Он покрутил головой в поисках попрошаек, чтобы взглянуть, как у них дела. Мужчина в плаще напевал какую-то песню и подыгрывал на губной гармошке. В его тарелку с завидной регулярностью падали монеты. Возможно, ему только показалось, но среди них виднелись и с е р е б р е н н и к и Матадор тут же закопался в инвентарь в поисках инструмента. «Так, на чём бы сыграть? Может, просто спеть?» «Ты, значит, один пойдёшь?» Дождавшись утвердительного кивка Таблеткина, л е г а л а с поправил очки и задумчиво сказал. «Я тогда с Матадором пойду на гору так-ток. Делать всё равно нечего, так хоть выносливость ему поднимем. Ты когда собираешься отправляться?» «Сейчас в реальность на пару дней, а потом начну». Ладно, тогда я Моте ь отпишусь, где он ходит. Я думал, там недолго квест брать. л е г а л а с принялся строчить сообщение, а Таблеткин встал и, махнув рукой, растворился в воздухе. Мотя, ты где? В Портовом квартале. Чего так долго? Милостыню прошу. Последнее сообщение вогнало л е г а л а з а в ступор. Он не мог представить себе огромного тура на просящего милостыню. Он встал и резво направился в Портовый район, чтобы самолично увидеть столь занимательную картину.